Они расположились на пустыре, за забором, против ловчонки, стоявшей на углу переулка, в которой торговала подслеповатая старуха. У нее было три-четыре мешка чечевицы и бобов, черных от пыли, а у двери висела старая сухая треска, засиженная мухами. Эта рыба и прельстила Жан-Лена, и мальчик все поглядывал на нее щелками глаз. Два раза уже подсылал он Бебера стащить рыбу, но всякий раз из-за поворота выходили люди. Вечно и всюду помеха, не дают устроить свои дела, да и только. Показался человек верхом на лошади, и дети за забором тотчас прилегли ничком на землю, Они узнали директора Энбо. С начала забастовки он часто разъезжал один по дорогам и мятежным поселкам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 Он проехал, прямо держась в седле. всю сюртук его был застегнут по-военному, на все пуговицы. — Вот проклятие! — сказал Жан-Лен. — Конца этому не будет! Ну, Бебер, живо! Тащи ее за хвост! Но на дороге снова показалось двое прохожих, и Жан-Лен опять выругался.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 — Надо туда пойти, слышите? Мы отправимся днем. Наконец дорога опустела, и Жанлен послал Бебера. — Ну, живо, тащи за хвост, да смотри в оба, у старухи метла есть. К счастью, уже совсем стемнело. Бебер подскочил и уцепился за треску. Бичева оборвалась.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 Девочку за это высекли. Но влияние Жан-Лена было так велико и устрашающе, что она его не выдала. Хуже всего было то, что Жан-Лен забирал себе львиную долю. Бебер тоже должен был отдавать ему свою добычу, да еще радовался, если атаман, которому доставалось все, не колотил его при этом. С некоторых пор Жан-Лен стал злоупотреблять своей властью.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 И если Бебер по дороге осмелится хватать Лидию, я это узнаю и отдеру обоих. И он исчез во мраке с такой легкостью, что не слышно было даже топота его босых ног. Дети неподвижно простояли пять минут, не оборачиваясь, боясь получить затрещину от незримого Жан Лена. Общий страх незаметно сблизил их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 Они как будто поднялись из самых недр земли. То было одичалое, заброшенное место. Спуск в шахту, заваленный старыми бревнами, густо зарос травой, кустами терновника и боярышника. у пеночки свивали в них гнезда. Во избежание крупных расходов по ремонту, компания еще десять лет тому назад решила засыпать эту отработанную шахту.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 Этьен видел под собою огонек, который уходил все глубже и глубже. Огромная, жуткая тень мальчика плясала, повторяя движения его хромающей походки. Жанлен карабкался с ловкостью обезьяны. Когда не было ступенек, он помогал себе руками, ногами и даже подбородком. Лестницы длиною в семь метров каждая, следовали одна за другой. Одни были еще совсем прочные, другие шатались и трещали, грозя обрушиться. Между ними находились узкие площадки, позеленевшие и до того прогнившие, что нога ступала словно по мху. По мере того, как Этьен спускался, становилось все жарче. Жара исходила от вентиляционной штольни, где со времени забастовки было еще, к счастью, тихо. Во время работ, когда печь поглощала ежедневно пять тысяч килограммов каменного угля, сюда невозможно было спуститься без риска и жариться живьем. — Сущая жаба! — ворчал, задыхаясь Этьен. — Куда он лезет, черт возьми? Два раза Этьен чуть не свалился. Ноги его скользили по сырым бревнам. Если бы у него была хоть свечка, как у Жанлена!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 На них ежеминутно можно было наткнуться и сильно пораниться. Этьен подвигался со всяческими предосторожностями, то на четвереньках, то ползком, стараясь не потерять из виду тень Жанлена, мелькавшую где-то впереди. Вдруг он почувствовал, как по всему его телу пробежала целая стая крыс, словно от чего-то спасаясь. «Скоро ли конец, черт возьми?»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 — Да ты что, смеешься над людьми, что ли? — закричал Этьен, успевший перевести дух. — Ты уходишь сюда и пируешь, а мы там наверху с голоду дохнем. Жан-Лен страшно перепугался и весь дрожал. Но, узнав Этьен, он скоро пришел в себя. — Хочешь закусить со мной? — предложил он. — Кусок жареной трески, а? Сейчас будет готово. Оказывается, он притащил с собою треску, и теперь принялся соскабливать с нее и следы отличным новым ножиком. Это был один из тех небольших ножей-кинжалов с костяной рукояткой, на которой обычно вырезывалась какая-нибудь надпись. На ноже было всего одно слово — «Любовь». «Славный у тебя нож», — заметил Этьен. «Это подарок Лидии» ответил Жан Лен, умалчивая о том, что Лидия украла ножик по его же приказу у разносчика в Монсу, торговавшего возле винного погребка сорви голова. Продолжая скрести рыбу, он с гордостью добавил: "Тут у меня не дурно, правда? Потеплее, чем наверху, и пахнет гораздо лучше". Этьен присел. Ему было любопытно, что расскажет Жан Лен. Гнев улегся. Его интересовал этот маленький негодяй, такой храбрый и предприимчивый, несмотря на свои порочные наклонности. В самом деле в этой норе было хорошо. Не слишком жарко, температура ровная, невзирая ни на какое время года. А наверху свирепствовали декабрьские морозы, от которых страдали бедняки. В старых галереях уже не бывает вредоносных газов. Рудничный газ улетучился. Ощущался только запах старого дерева, легкий запах эфира, а к нему, казалось, примешивался пряный аромат гвоздики. У бревен был занятный вид. Бледно-желтые, как мрамор, они затянулись беловатой мшистой растительностью, словно тончайшими кружевами, и, казалось, стояли в пышном одеянии из шелка с жемчугом. Многие сплошь обросли грибами. Пролетали белые бабочки и мухи, ползали снежно-белые пауки, целое население, лишенное окраски, никогда не знавшее солнце. — А ты не боишься? — спросил Этьен. Жан-Лен удивленно посмотрел на него. — Чего бояться? Я ведь тут один. Тем временем треска была совсем очищена. Набрав щепок, Жанлен развел небольшой огонь, разгреб уголье и поджарил рыбу. Затем он разрезал ломоть хлеба на две части. Это было очень соленое, но великолепное угощение для здоровых желудков. Этьен взял свою порцию. — Теперь я не удивляюсь, что ты толстеешь, тогда как мы все худеем. Знаешь, ведь это свинство так наедаться.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 Рот у него был набит, да он и не нашелся бы, что ответить. Он молча смотрел на этого выродка, большеротого, зеленоглазого и лопоухого. Смутное сознание и хитрость дикаря мало-помалу возвратили его в первобытное, звероподобное состояние. Шахта создала его. Она же и доконала его, переломав ему ноги. Ну а Лидия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 тогда как он сидит себе в тепле и ест в свое удовольствие, как, например, эту треску. Жан-Лен помирал от смеха. В заключение он проговорил с важностью маленького философа. Одному быть лучше. По крайней мере, ни с кем спорить не приходится. Этьен доел хлеб. Потом он выпил глоток можжевеловой водки. С минуту он раздумывал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 Таким образом, начинать игру предстояло Захарии. И вот шар, собственно, скорее яйцевидный кубарь из букового дерева, положили на мостовую острым концом кверху. Каждый игрок держал в руках свою биту. Это была палка с загнутым концом, обитым железом и длинную рукоятью, накрепко обмотанной тонкой бечевкой. Пробило два часа, и игра началась. Захария, как первый игрок, имел право на три удара, и он сразу же мастерски запустил свой шар по свекловичным полям больше, чем на четыреста метров. Играть в поселках и на дорогах было запрещено, так как это угрожало бы жизни пешеходов. Муке, тоже умелый игрок, с такой силой ударил шар, что сразу отогнал его метров на полтораста обратно. Игра пошла дальше. Одна партия гнала шар вперед, другая назад, и все это бегом, причем игроки отбивали себе ноги о мерзлые комья пашни. Жан-Лен, Бебер и Лидия, в полном восторге от мощных ударов, сперва устремились за игроками. Но, вспомнив о Польше, которая билась в корзинке, они бросили игроков в поле, выпустили крольчиху,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 И все это в продолжении нескольких часов по всей равнине, с одного края до другого, через канавы, и изгороди, косогоры и невысокие садовые ограды. Нужны были хорошие, легкие и железные мускулы. Забойщики страстно любили поразмяться этим способом после работы в шахтах. Некоторые двадцатипятилетние молодцы играли с таким увлечением, что делали по десяти лье. В сорок лет углекопы уже больше не играли. Они становились слишком тяжелы на подъем. Было пять часов. Приближались сумерки. Еще один кон до вандамского леса, чтобы решить, наконец, кому достанутся фуражка и фуляр.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 Да им щедрой рукой отпущено несравненное счастье — любить и быть любимым. Он готов сам голодать, как они, если бы, возможно, было сызново начать жизнь женщиной, которая отдалась бы ему хоть на придорожных камнях, но всем телом и от всего сердца. Горе же Энбо было безутешно, и он завидовал этим беднякам. Он ехал, опустив голову. Лошадь шла шагом. На душе у него было как-то тревожно от этих долгих шорохов, терявшихся в темном поле. Он слышал в них только одни поцелуи.